приветствие В автобусе или трамвае не здороваются, когда входят. Это делают, если ежедневно в одно и то же время пользуются одним и тем же маршрутом и видят постоянно одни и те же лица. Тогда прибегают к дружеской улыбке, поклону головой, приветствию. Нужно непременно поприветствовать попутчиков, с которыми вместе едете в купе в поезде дальнего следования. А когда покидаете купе, поскольку поезд прибыл к станции назначения, непременно попрощайтесь и пожелайте оставшимся счастливого пути. В самолете здороваются с соседом по креслу, ведь определенное время вы будете сидеть рядом. Приветствуют также стоящую у входа стюардессу или стюарда, которые приглашают пройти в салон и за вами ухаживают.